Книга восьмая. Глава 1 Из сказанного надлежит сделать выводы и, подводя итог, завершить эту часть исследования. Так вот, было сказано, что предмет настоящего исследования — причины, начало и элементы сущностей. Что же касается сущностей, то одни из них признаются всеми, относительно некоторых, кое-кем был высказан особый взгляд — общепризнанные естественные сущности, такие как огонь, земля, вода, воздух и прочие простые тела. Далее растения и их части, а также животные и части животных, наконец, вселенные и части вселенной. А особо некоторые называют сущностями эйдеса и математические предметы. Из наших же рассуждений следует, что имеются другие сущности, суть бытия, вещи и субстрат. Далее, согласно иному взгляду, род есть сущности в большей мере, нежели виды, и общие в большей мере, нежели единичные. А с общим и с родом связаны также идеи, их считают сущностями на том же самом основании. А так как суть бытия вещи есть сущность, обозначение же сути бытия вещи есть определение, то были даны разъяснения относительно определения и того, что существует само по себе. Поскольку уже определение – это обозначение, обозначение имеет части, необходимо было также выяснить, какие части принадлежат к сущности, а какие – нет, и составляют ли первые также части определения. Далее мы также видели, что ни общий, ни род – ни есть сущность. Что же касается идей математических предметов, то их надо рассмотреть в дальнейшем, ведь некоторые признают их сущностями, помимо чувственно воспринимаемых. Теперь разберемся, как обстоит дело с сущностями общепризнанными. Они — сущности, воспринимаемые чувствами, а все сущности, воспринимаемые чувствами, имеют материю. И субстрат есть сущность. В одном смысле это материя. Я разумею здесь под материей то, что, не будучи определенным нечто в действительности, таково возможности. В другом – существо или форма. То, как определенное сущее может быть отделено только мысленно. А третье – это то, что состоит из материи и формы. Что одно только подвержено возникновению, уничтожению и, безусловно, существует отдельно. Ибо из сущностей, выраженных в определении, одни существуют отдельно, а другие. Ей нет. Что и материя и есть сущность это ясно. Ведь при всех противоположных друг другу изменениях имеется и субстрат. Например, при изменении в пространстве то, что сейчас здесь, а затем в другом месте. При росте то, что сейчас такого-то размера, а затем меньшего или большего размера. При превращениях то, что сейчас здорово, а затем поражено болезнью. И, подобным же образом при изменениях в своей сущности, таково то, что теперь возникает, а затем уничтожается, и что теперь есть субстрат, как определенное « нечто», а затем есть субстрат в смысле лишенности. И этому изменению сопутствуют остальные, тогда как одному или двум изменениям другого рода оно не сопутствует. В самом деле, если нечто имеет материю, изменяющуюся в пространстве, то вовсе не необходимо, чтобы оно имело материю и для возникновения, или уничтожения. А какова разница между возникновением в безотносительном смысле и возникновением в относительном смысле? Об этом сказано в сочинениях о природе.